А. Матрица является общей для всех нас. Кришнамурть. Итак, вы говорите, что самскара означает «складывать». А. Буквально она обозначает «наклонность». Кришнамурть. Я спрашиваю, что такое сознание? Сознание составлено из какого-то содержания. Без этого содержания существует ли сознание вообще? Содержание сознания... И есть сознание. Это содержание продолжает сохраняться в течение столетий. А. Все ли это содержание или один его фрагмент? Кришнамурти. Я вижу, что вся моя обусловленность поддерживает сознание. А. Человек существует многие-многие годы. До появления его сознания уже имелась матрица. Кришнамурти. Мысль началась с одиночной клетки. Человек прожил более 35 тысяч лет. За это время он накопил всевозможный опыт. Это и есть сознание. А. Из этого возникло сознание. Кришнамурти, я не отделяю их друг от друга. Между ними нет разницы. Если нет содержания... Нет и сознания. В содержании множества отрывочных частей не существует одного устойчивого содержания сознания. Имеются разные уровни, разные виды, деятельности, отношения, характеристики. Все это и составляет сознание. Одна часть этого сознания, один его фрагмент, присваивает себе особое значение. Затем он говорит «Я сознание». «Я это, я не это». А. Вы установили различие между сознанием, которое обладает разными уровнями, и тем моментом, когда оно говорит «я» нечто другое. В этот момент оно и становится другим. «Р» — «я» и «не я». Вот оно, разделение. «А» — тогда возникает различие между матрицей и личностью. Кришна послушай. Содержание сознания есть сознание. Без содержания нет и сознания. Содержание сознания построено из множества разделений. «Моя семья», «Ваша семья» и тому подобное. Оно сформировано из фрагментов. Один из таких фрагментов приписывает себе особое значение, возвышается над другими фрагментами. «Р» — классический способ выразить это в словах таков. Отражение воображает себя прототипом. «А». В тот момент, когда возникает центр, начинается индивидуализация. Кришнамурти, будьте осторожны. Это очень важно. Когда вы употребляете слово «индивидуальный», это означает «неделимый», существующий в себе», то есть «неразорванный на части». А тут один фрагмент присваивает себе «авторитет и власть», способность критики, положение цензора и все это внутри того поля, которое мы называем сознанием. А. Что же происходит в том случае, когда сознание ничем не отождествлено? Кришна Мурти, я ничего не знаю об отождествлении. А. Важность момента отождествления в том, что я отождествляет себя счастью сознания. Это точка разделения. Кришнамурти. Ничего не утверждайте. Содержание сознания есть сознание. Когда не содержание, нет и сознания. В этом содержании заключены колоссальные факторы конфликта, разорванности. Один фрагмент присваивает себе власть, не считает себя единым с другими фрагментами. Он чувствует неустойчивость, ибо там присутствуют невероятные конфликты. Он не отождествляет себя с каким-либо фрагментом, Он делает это только тогда, когда говорит «мне нравится это, а то не нравится». Р. Что такое «я»? А. Мое собственное прошлое. Д. Я — фрагмент. А. Будда говорил, что это общая сумма всех впечатлений, комплекс впечатлений, который создал для себя некое тождество, но не обладает истинной определенностью. Р. Существует сознание... и оно обладает невероятным разнообразием в Кришнамурте. Существует множество фрагментов. Как получается, что один фрагмент становится особо важным, и затем его важность продолжает сохраняться? Пауза. Я что-то вижу. Вот целое поле разорванности, которое есть сознание. Когда же возникает я? А. Не свойственно ли оно самому полю сознания? «Я, которое появляется оттуда, пребывает там в дремлющем состоянии». Кришнаморти. Итак, имеются все эти фрагменты. Почему же ум не мирится с этим положением? Я вижу, что мое сознание составлено из разных фрагментов. Почему не оставить все как есть? Что происходит? А. Отождествление. Кришнаморти. Разорванность, противоречие, конфликт. Вот что происходит. Происходит конфликт, а внутри этого конфликта желание покончить с конфликтом. А. Где будет конфликт, если я не отождествлен? Он не касается меня и в этой точке не становится конфликтом. Кришнамурти. В сознании существует только конфликт. противодействия, противоречия существует поле сознания, которое мы не описали. Там, где имеется противостояние, противоречие, там находится поле конфликта. На лицо разные фрагменты, и каждый фрагмент, пребывая в разобщении с другими, вызовет конфликт, боль, удовольствие, печаль, мучение, отчаяние. Это и есть роль сознания. Что же происходит потом, а Я хочу положить этому конец. Кришнамурти, вся структура сознания представляет собой поле битвы. А. Почему вы так говорите? Сознание полно непримиримых расхождений. В тот момент, когда я употребляю слово «конфликт», я отождествляю себя с ним. Кришнамурти, поле сознания, которое пребывает в разделении, есть источник конфликта, например, Между Индией и Пакистаном. Я индуист, а вы мусульманин. Факт остается фактом. Разделение неизбежно вызывает конфликт. А. Так бывает до тех пор, пока вы не достигнете точки, где происходит наименование. Оно все меняет. Кришнамурть. Взгляните на поле конфликта. Налицо разделение, а там, где разделение, неизбежно существует конфликт «Моя семья». и ваша семья, мой бог и ваш бог. А. У каждого ли фрагмента появляется самосознание? в Кришнамурти, я вижу, что там для разделения должен возникнуть конфликт. В сознании, где так много фрагментов, должен присутствовать конфликт. В феноменальном мире он индуист, а я мусульманин. Это порождает войну и ненависть. Таков простой, Непосредственный факт. Мы все говорим о единстве и продолжаем сохранять свою разобщенность. Смотрите, уважаемый, что происходит. В этом поле имеется конфликт, противоречие, разобщенность, разделение. Когда конфликт приобретает остроту, появляются я и вы, иначе я оставлю все как есть. Я плыву по течению этого конфликта, но в тот момент, когда конфликт... Становится острым, вспыхивает война, как, например, индо-мусульманская. Тогда я индуист, а вы мусульманин. Тогда происходит отождествление с чем-то таким, что я считаю великим, с Богом, нации идеей. Пока конфликт протекает умеренно, я не обращаю на него внимания. Я хочу выразить свою мысль так. Пока нет конфликта, нет и я. Итак, нет я. если нет конфликта. Поэтому мы говорим, что конфликт является мерилом «я». Вчера конфликта не было, а сегодня он есть. Я надеюсь, что завтра его не будет. Вот это движение и есть «я». Оно является сущностью «я». А есть много других граней.